Глава 18. Да, говорила же я, что огненная настойка способна превратить адекватное существо в ходячее недоразумение. Вот мне и представился шанс еще раз в этом убедиться. Стоило новому действующему лицу оказаться на пороге библиотеки, как адепты бросились в рассыпную, в надежде спрятаться за стеллажами и отсидеться там пока библиотеку не покинет кара небесная. В смысле ректор. Кто-то вон, кого уже ноги не держали, очень уж целеустремленно уползал в сторону, а кто-то вообще развопился, забыв состояние помутненного рассудка, что демон уже как целый месяц заведует местным балаганом. Медленно обернувшись, я невозмутимо взглянула на ректора. И, растянув губы в милой улыбке, как ни в чем не бывало, поприветствовала его. Добрый вечер, лорд Вальтер. вы тоже решили забежать на огонек? Судя по вашему боевому настрою адептка фон Сомер забежал я на тренировку по боевой магии парировал демон и тут же оглядел мрачным взглядом подвластной ему территории после чего громким басом, чтобы уж точно все услышали в своих укромных уголках, проговорил. «Двери я запечатаю снаружи. У входа вас будут ожидать кураторы, так что ненаказанным не уйдет никто. Каждому будет назначено дисциплинарное взыскание и оставлена пометка в личном деле». Еще одно подобное нарушение правил Академии, и вы будете отчислены. Надеюсь, всем это понятно. У, у жестко это он. Хорошо, что я в этом празднике жизни участия не принимала. Ну как, почти не принимала. А теперь, что касается виновников торжества. Сами признаетесь, чья это была затея. Или мне это выяснить самостоятельно? Даю слово, что при последнем раскладе Последствия вас ожидают суровые. Еще один мрачный взгляд, которому лорд Вальтер Окинул библиотечный зал, должных плодов не принес. Все, кто мог, уже попрятался за стеллажами И боязливо выглядывал оттуда. Даю пять минут на раздумья. «После. Дороги назад уже не будет», — предупредил этих любителей кутюжей наш наивный ректор. Ожидаемо пять минут прошли в тишине. Мне надоело изображать из себя изваяние, стоящее посреди зала, и я бочком продвинулась к стене, которую уже подпирал Закари. «Нам тоже пометки в личном деле оставят». С тоской протянул парень, стоило мне приблизиться. «Как-нибудь выкрутимся», — заверила его я. Ожидаемо признаваться никто не стал, и мы, затаённым дыханием, ожидали дальнейшего развития событий. Димонюк от одного вида которого хотелось пойти и утопиться, гнетущим взглядом окинул оставшихся жертв и произнёс тоном, не терпящим возражений. «Адепты Хант, Лере Варкут Заунд и Фон Сомер, за мной!» «Почему же нам так не везет?» Простонал рядом с Закари с таким видом, будто готов был выиграть в каменном полу подкоп, лишь бы не идти за ректором. И я его очень хорошо понимала. «Простите, лорд-ректор, а при чем тут мы с Закари?» решила я восстановить справедливость мы вообще-то заниматься сюда пришли заявила я и помахала учебными принадлежностями, которые все еще держала в руках. Закари, в котором проснулась искорка надежды, моему примеру последовал и энергично закивал головой с самым честным видом. Да на такого посмотришь и точно уверишься, что он как раз таки, На попойку пришел. «Да врут они все!» Тут же подала голос Вероника, которая не могла упустить такого шанса, чтобы мне насолить. «Эти двое все и организовали!» «Да она уже пьяна!» Не остался в долгу Закари и, уперев руки в бока, уверенно попер на мою однокурсницу. «А ну, дыхни!» Та, видимо, не ожидала такой дерзости от адепта первого витка и даже до речи потеряла. Лишь попятилась назад и с мольбой во взгляде косилась на ректора. Но демон наш как был равнодушной глыбой, так ей и остался. Тут двое несчастных боевиков, которые, наконец, смогли отодрать свои телеса от каменного пола, быстро сориентировались происходящим и, уличительно ткнув меня пальцами, Нагло заявили. Да, это все она и дружок ее этот. А эти двое так вообще на аду еще и напали. Продолжил я бедничать Закари, который все еще не терял надежду избежать отметки в личном деле. А мы, между прочим, в библиотеке, а не на полигоне. Разберемся, кто из вас и в чем виноват. «В моем кабинете!» — прекратил лорд Вальтер препирательство адептов. «А сейчас живо за мной!» И перекинувшись взглядами полными тоски, вражды и презрения, мы неохотно поплелись вслед за демоном. Мы, выстроившись нестройную шеренгу, самыми честными глазами уставились на лорда Вальтера восседающего в своем кресле с грозным видом. «Ну что, адепты, каяться будем?» Поинтересовался демон, когда игра в гляделки ему порядком наскучила. «Есть, сэр!» Тут же отрапортовал один из боевиков. «То есть никак нет? Или да?» «Говорю же, сила есть, ума не надо!» Второй пихнул его локтем под ребра, отчего первый сдавленно зашипел, но намеку внял и быстро заткнулся. «Нам с Адой не в чем каяться!» Гордо выпитив грудь вперед, заявил Закаре. «Мы, между прочим, библиотеку заниматься пришли, а эти?» Тычок в сторону оборзевших адептов. «Устроили там беспредел!» А вы? Адепт Лере, что на это скажете?» <просил> — спросил ректор у Вероники. «А я уже все сказала», — произнесла однокурсница, сложив руки на груди. «Фон Сомер это все и организовала, узнав, что вас не будет в академии. Нам бы, в отличие от нее, на подобную наглость смелости не хватило». «А как по мне еще больше наглость с таким уверенным видом?» Откровенно врать власть имеющему в лицо. Лорд Вальтер с невозмутимым лицом выслушал Веронику, а после повернулся ко мне. «Адептка фон Сомер, а вы что скажете в свое оправдание?» «А я скажу, что оправдываться нужно только тем, кто чувствует себя виновным. Я же подобных чувств не испытываю». С гордостью отозвалась я, приподняв подбородок. Не буду же я всерьез беспокоиться из-за ложных обвинений Лире и переживать по этому поводу. Демон не настолько глуп, чтобы поверить нам всем на слово. А если он это и сделает, то значит, недолго продержится на своем посту. Правда, не за старшенькую уже мордочку король столько лет держал его подле себя». «Хорошо», — хлопнул в ладоши ректор с каким-то... Кровожадным видом. Ваши версии событий я выслушал, а теперь посмотрим, как было все на самом деле. И Лорд Вальтер на этих словах достал пластину с магическими кристаллами, которые обычно используют для фиксации происходящего в активном режиме записи, а не в режиме стабилизации, как с снимками Выбрав один из кристаллов, тот, что был ближе к краю. Демон легким импульсом магии его активировал, заставив магическую сеть с изображением библиотеки расползтись в пространстве перед нашими лицами. В этот момент мы все поняли, что с приходом нового ректора в Академию внедрили систему записи и слежения, о которой адептам никто и не думал сообщать. А я поняла что демон своей регалии получил все же не за страшненькую мордочку и остальные атрибуты своей второй ипостаси. Изображение, скажу я вам, было весьма занимательным. Сначала на картинке возникла библиотека в своем первозданном виде, которая постепенно начала заполняться адептами, превратив обитель знаний вместо академической вакханалии, Но самым интересным было то, что первой в библиотеке появилась никто иная, как наша уважаемая леди Лере в компании двух замечательных джентльменов, что сейчас бледнели и краснели под гнетущим демоническим взглядом. Наше закари появление в самый разгар всеобщего веселья я восприняла как личный триумф. Какие же мы все-таки с ним белые и пушистые. В кутюжах участия не принимаем, устав соблюдаем, да еще и к знаниям тяготеем. Мечта, а не адепты. Так что нас ценить нужно, любить и восхвалять, а не оставлять отметки в личном деле. Ладно, закаре можно и не восхвалять, а то совсем зазнается и обнаглеет. Но мне... Почёт и уважение необходимы. После просмотра занимательного содержимого записывающего кристалла мы с Закаре воспрянули духом, а заклятая троица по соседству наоборот понуро опустила головы. И я даже знаю причину всех их бед. Нет, я не про то, что они с головой не дружат, а про то, что этим двоим явно нужно было держаться от Вероники подальше, Потому что, судя по всему происходящему, мое зловредное проклятие действует на бывшую подружку точно как часы. Хотела выставить меня виноватой. А что вышло в итоге? Тут и слова излишни. Лорд Вальтер, оставаясь беспристрастным, лишь сухо произнес. «Адепты Ханты фон Сомер, подождите в приемной». «Позже я вызову вас для беседы». «Мы с адептом Хантом возражаем!» Взбунтовалась я против такой наглой попытки выставить нас за дверь. Меня возмутили одновременно две вещи. Во-первых, для какой еще беседы, если мы уже выяснили, что Закари и я — добропорядочные адепты? А во-вторых... Как это так, нас решили лишить этой сладкой возможности послушать и позлорадствовать над тем, как распекают других? Демон, который, видимо, не был настроен на долгие препирательства и уже порядком устал от нашего балагана, рявкнул. «Вон!» И бедного Закари мгновенно смыло из кабинета. «Так он еще и меня успел с собой прихватить!» Зато теперь я гораздо лучше понимаю, почему наш славный монарх отдал должность ректора лучшей магической академии в королевстве именно лорду Вальтеру. Какой голос, какие педагогические способности! Почаще бы рычал, глядишь, и адепты бы шелковыми стали».